«Я слышал совершенно ясно», — продолжал шуметь управляющий. «Вы сказали, я признаюсь добровольно по собственному побуждению, что вступал в половые сношения с женщинами банту Не станете же вы утверждать, будто не говорили только, что ничего подобного?» «Да», — говорил, «но». Начал бы Лавер Крамп, но управляющий был слишком возмущен и не давал ему продолжить. «А я что говорю? И не отпирайтесь. Это возмутительно. Звоните мне для того, чтобы сообщить, что вы спите с цветными девками». Я сейчас позвоню в полицию. С вами, говорят, из полиции, взял более жесткий тон Веркрамп. О, Господи, вот уж действительно мир сошел с ума, шумел управляющий. Я просто читал слух показания заключенного, объяснил Веркрамп. По телефону? Иронизировал управляющий. И почему понадобилось читать их именно мне? У меня и без того забот хватает. Сержант Брейтенбах вышел из кабинета, предоставив Веркрампу одному разбираться дальше с управляющим. С тех пор, как лейтенант Веркрамп приступил к исполнению обязанностей команданта, ход событий набрал такие темпы, что у сержанта голова уже шла кругом. Нечто подобное испытывали и секретные агенты Веркрампа. Постоянное недосыпание, необходимость ежедневно менять квартиры, непрерывная слежка... Когда-то они пытались кого-то выследить, то кто-то следил за ними самими. Все это не только до предела вымотало агентов, но и разрушало даже то скромное представление о том, что на самом деле с ними происходит, какое было у них изначально. Они знали твердо только одно. Им дан приказ заставить настоящих саботажников что-нибудь взорвать. Агенты сидели за общим столиком в кафе у Флориана и разрабатывали планы, которые должны были привести их именно к такому финалу. Агент 745396 предложил взорвать баки, в которых хранится горючее на товарном узле железной дороги. 628461 больше склонялся к тому, чтобы подорвать газораспределительную станцию. Агент 885974, почувствовав, что его могут обойти в смелости замыслов, порекомендовал нанести удар по станции очистки сточных вод. Свое предложение он обосновал тем, что вслед за ее разрушением неминуемо разразится эпидемия, чего дело коммунизма во всем мире только выиграет. Свои предложения высказали и все другие агенты. Когда были обсуждены все «за» и «против», по каждой из предложенных целей стало окончательно неясно, какой же из объектов избирается все-таки в качестве мишени. Повисшая в воздухе взаимная подозрительность окрепла еще больше после того, как агент 885-974 обозвал агента 745-396 полицейской щейкой, полагая, что тем самым укрепит собственную репутацию настоящего подпольщика. Последовала вспышка взаимных обвинений, когда, наконец, заговорщики покинули кафе у Флориана и разошлись в разные, впрочем, не столь уж разные стороны. Каждый из них был преисполнен решимости доказать всем остальным, что именно он и является подлинным подрывным элементом. В эту ночь на Пьенбург обрушилась вторая волна взрывов. В десять вечера взорвалось нефтехранилище на товарной станции, и огонь с него перекинулся на стоявший неподалеку грузовой состав. В половине одиннадцатого рванула газораспределительная станция, причем с такой силой, что на нескольких прилегающих к ней улицах во всех домах оказались выбиты стекла. Только было пожарные разъехались по этим адресам, как взрыв прогремел на станции очистки канализационных вод. Если раньше весь город был погружен во тьму, то теперь со всех сторон его освещало зарево пожаров. Чтобы не допустить дальнейшего распространения огня по территории товарной станции, было решено немного продвинуть грузовой состав по путям. Но когда попытались это сделать, то отгоревшего поезда вспыхнули четыре сарая в тех садах, мимо которых толкали поезд. С сараев огонь перекинулся на сухую траву, а с нее на поле сахарного тростника. К утру все пожарные Пьенбурга выбились из сил, а над городом зловеще висело облако густого черного дыма. Когда сержант Брейтенбах появился в здании полиции, все лицо у него было заклеено пластырем. Накануне вечером он смотрел дома в окно, как раз в тот момент, когда взорвалась газораспределительная станция. Он застал лейтенанта Веркрампа за расшифровкой донесений, полученных от его агентов. Вэр Крамп лихорадочно искал в них хоть какого-то объяснения причин новой череды взрывов, но обнаружил он только предупреждение о том, что баки с горючим должны взорвать некто по имени Джек Джонс, живущий в гостинице «Аутспен». Однако, пока это предупреждение было доставлено адреса, то расшифровано «Сгинули и хранилище горючего, и сам Джек Джонс». Директор гостиницы сообщил, что постоялец с таким именем съехал два дня тому назад. «Чем заняты?» — спорзил сержант Брейтенбак, входя в кабинет Варкрампа. Исполняющий обязанности команданта поспешно спрятал донесения, расшифровкой которых занимался в стол ящика. «Ничем!» — нервно ответил он. — Совершенно ничем. Сержант Брейтенбак взглянул на раскрытый справочник по селекции сельскохозяйственных животных. Ключ к шифру в этот день следовало брать из этой книги подумал, не собирается ли Варкрамп заняться фермерством? Учитывая, что за недолгое время его пребывания на посту команданта в городе разразилась уже не первая серия катастроф, Веркрампу, пожалуй, действительно стоило подумать об отставке. «Ну», — споразил Веркрамп, раздраженный тем, что кто-то прервал его занятия. «В чем дело?»